Глава 13. Отключаем разум и погружаемся в тело. В современном мире мы постоянно находимся в режиме многозадачности. Делаем то одно, то другое, ложимся спать, снова просыпаемся и идем заниматься делами. К лучшему это или к худшему, но мы гордимся таким образом жизни, составляем списки, из которых стараемся как можно быстрее вычеркнуть как можно больше пунктов, а затем принимаемся за новые списки. И так до бесконечности. Но мы не догадываемся, что секрет включения возбуждения заключается в отключении многозадачности. Но сколько ваших знакомых испытывают постоянную необходимость что-то делать? Почти все, верно? Открою секрет. Не делать что-то постоянно — это нормально. Секс, как и жизнь, предназначен для того, чтобы его проживали, смаковали и наслаждались им. Это не просто очередной пункт из списка дел. Если считаете иначе, что ж, возможно, вы нашли причину того, что секс не доставляет удовольствия и не имеет смысла. Внутреннее «я», которое составляет списки. Любит задачи и стремится к достижениям, живет в лобной доле мозга. Но угадайте, что там не живет? Секс. Невозможно думать о том, что приготовить на ужин, во сколько встать завтра утром, чтобы все успеть и при этом испытывать оргазм. Придется отказаться от ежедневного планирования, чтобы настроиться на удовольствие. Чтобы возбудиться, вам потребуется отключить разум и погрузиться в свое тело. Это означает обратить внимание на то, что внизу, которое включает в себя все, что не является мозгом. Ваши пять органов чувств — кожу, грудь, ягодицы, все тело и гениталии. Прочувствуйте свое тело, что может показаться трудным, если вы охвачены тревогой, Или словно со стороны наблюдаете, то есть осуждаете, как получаете удовольствие. Если вы в депрессии, вы живете в прошлом. Если вы встревожены, вы живете в будущем. Если вы пребываете в покое, вы живете в настоящем. В скобках и это единственное место, где живут оргазмы. Древний китайский философ Лао Цзи. за исключением части, заключенной мной в скобки. Проблема в том, что многие люди смотрят на секс как на очередную задачу для решения. Нужно справиться с этим как можно быстрее. Нужно просто сменить позу. Нужно просто купить новую секс-игрушку. Нужно просто покончить с этим. Нужно просто возбудиться. Фу, почему я не получаю удовольствия? Все ищут быстрое решение. Но это так не работает. Мы пытаемся исправить проблему, в чем и заключается сама проблема. Это замкнутый круг. Все секс-эксперты скажут вам, что быстрого решения не существует. Не помогут ни пищевые добавки, ни лубриканты, ни вибраторы. Хотя устройства для стимуляции клитора довольно приятные. Это работа над собой. И это отличная новость. не нужно ничего покупать, решение всегда бесплатное и доступно на всю жизнь. Мы ведем себя так, будто голова и тело не связаны между собой. Например, люди очень злятся, когда врач говорит им «все проблемы у вас в голове», хотя чаще всего здесь нет ничего оскорбительного, но не будем отвлекаться, но мозг и тело едины. Это на Западе принято считать, что они не связаны. Правда в том, что они всегда передают друг другу сигналы. Поэтому если прямо сейчас вы погружены в мысли и думаете так, «Я не хочу заниматься сексом, это слишком тяжело, скучно, мерзко, неловко», пришло время признать это и преодолеть свое сопротивление, вы говорите себе, «Я просто занимаюсь сексом ради удовольствия партнера." Мне это не очень нравится, скорее бы все закончилось. Если да, то знаете, какой сигнал получает тело, что происходящее в области таза не доставляет удовольствия, и это не для вас. Нельзя ощущать внутреннее сопротивление и при этом ожидать дикую страсть, расслабление, влечение и близость с партнером. Даже простое осознание того, что вы сопротивляетесь исследованию собственной сексуальности, помогает отделить мысли от реальности. Правда в том, что у вас есть свобода выбора в отношении удовольствия. И вы выбираете, сопротивляться ему, торопить его или желать, чтобы все было по-другому. Возможно, эти мысли заложены в вас по умолчанию и кажутся неизменными. но вы можете их изменить, и над этим нужно потрудиться. Скажу словами доктора Сьюза. Где тебе предстоит побывать? Хорошая новость. Вы можете изменить заложенные по умолчанию мысли. Но откуда берется внутреннее сопротивление? Из-за влияния родителей, религии или культуры, которые твердили, что секс — это плохо. Из-за того, что общество... Велела женщинам никогда не быть довольными своей внешностью. Или из-за того, с кем вы ложитесь в постель? Нотации мамы, комментарии бывшего о том, что ваше тело не идеально, предупреждение нынешнего супруга, что он разведется с вами, если вы построите более удачную карьеру, или воспоминания о строгой монахине-преподавательнице в старшей школе, шептавшей «плохая девчонка». Все это мешает попыткам наслаждаться собой и установить связь с партнером. Кстати, я не выдумываю эти истории. Люди могут вести себя как последние засранцы. Наши тела созданы, чтобы получать удовольствие. Эта способность дарована Богом или эволюцией, если вам так больше нравится. С рождения. И является частью нас, хотим мы того или нет. ради всего святого у нас есть клитор. Сексуальную жизнь ограничивает лишь узкое мышление. Иногда проблема кроется в голове. Это психологическая часть биопсихосоциальной модели. Возьмите лист бумаги и запишите в одной колонке свои не очень позитивные убеждения о сексе. Во второй колонке напишите, откуда они взялись, если знаете. Обратите внимание, что обычно Большинство этих мыслей внушает нам кто-то другой. Они не родились в вашей голове сами по себе. Это поможет увидеть, что они не настоящие и просто управляют вами. Важно выделить их, а затем отбросить в сторону. Исследования показывают, что женщины заботятся об оргазмах своего партнера больше, чем о собственных. Как вообще расслабиться и насладиться телесными ощущениями, если в голове крутится мысль «я занимаюсь этим слишком долго»? Как будто существует какое-то общепринятое ограничение по времени для секса. Или когда вы наблюдаете за собой со стороны, вместо того, чтобы на самом деле заниматься сексом, и лишаете себя удовольствия, задаваясь вопросами «не слишком ли яркий свет?» не слишком ли толстая у меня задница, не странное ли у меня лицо, хорошо ли ему со мной. Эти негативные мысли лишают возможности ощутить свою сексуальность, еще больше выкидывают вас из собственного тела, и в результате оргазмами даже не пахнет. Внимательность, некоторым больше нравится термин осознанность или нахождение в моменте, Необходимо для того, чтобы замечать сексуальные триггеры, ускорители и тормоза. В книге «Running with the Mind of Meditation» ее автор Сак Мифам, тибетский лама и глава линии Шамбалы пишет «Тело извлекает пользу из движения, ум из покоя. Я открыла для себя эту концепцию на этапе жизни, как изменить других людей. Ха-ха». И вот что вышло. Я поняла, что нельзя изменить никого, кроме себя. Исследования показывают, что сексуальное удовлетворение увеличивается на 60%, когда практикуется осознанность. Выпускайте меня на поле, тренер. Многозадачность убивает сексуальное желание и возбуждение, и ничто так не выкидывает из собственного тела, как нахождение в социальных сетях. Недавно я видела статистику, согласно которой женщины заглядывают в телефон до 96 раз в день и 9 раз в день думают о сексе. В итоге мы явно желаем телефоны больше, чем секс. А что если целенаправленно мечтать о сексе, отложив телефон? Мы ведь привыкли тратить время на то, что считаем важнее всего, верно? Серьезно, не трогайте телефон, пока не займетесь любовью. Секс не может конкурировать с современными технологиями, которые были созданы для того, чтобы владеть нашим вниманием. Исследование компании Шуэ Кол, производителя усилителей сигнала сотовой связи, показало, что каждый десятый человек заглядывает в телефон во время секса. Миф о многозадачности. Вот почему заваленные делами женщины удивляются, что у них на уме нет секса. Наш разум буквально может выполнять только одно задание за раз. Если мозг занят чем угодно, кроме секса, он не будет заинтересован в сексе и возбуждение не придет. Как отмечает психолог и эксперт по расстройствам сексуального возбуждения у женщин Лори Бротте. Исследования показывают, что негативные мысли женщины о своем теле отвлекают ее внимание от эротических триггеров и способствуют отсутствию сексуального возбуждения и желания. Работа над самооценкой может в этом случае существенно помочь. Исследования показывают, что позитивная оценка внешнего вида своих гениталий приводит к уменьшению связанного с половой жизнью стресса и застенчивости во время секса и положительно влияет на сексуальное влечение. Это как в сказке «Три медведя». Не обращая внимания на свои телесные ощущения, вы не получаете возбуждение. Уделяя слишком много внимания, строгой оценке и критике себя, вы убиваете возбуждение. Уделяя себе должное внимание без осуждения, вы способствуете возбуждению. любопытству и получению удовольствия от процесса. Позволю себе небольшую тираду. Притормозите и наслаждайтесь процессом, люди. Почему все думают, что должны испытывать оргазм чертовски быстро? Неужели вы отправляетесь на хороший курорт и думаете, почему я не могу поскорее получить удовольствие от купания и уже выйти из бассейна, чтобы покончить с этим? Скорее бы мой отпуск закончился. и все осталось позади. Никто так не думает. Все говорят, мне хочется пробыть здесь целую неделю или хочу здесь жить. А что, если точно так же относиться к сексу? Что, если наслаждаться им, а не торопиться? Тогда мы бы подумали, это прекрасно. Хочу, чтобы это длилось как можно дольше. Соблюдение графика скорости — это целеустремленный секс. а не доставляющие удовольствия. Торопиться или испытывать беспокойство по поводу длительности не сексуально, так что притормозите. Если у вас в буквальном смысле нет времени на секс, но вы переживаете о потере желания и сексуальных отношений, рекомендую серьезно пересмотреть приоритеты. По статистике, американец проводит 2 часа в день в социальных сетях. и три часа за просмотром телевизора. У многих людей есть много времени. А вы, работающие матери, у вас может не хватать времени, и я вас понимаю. Не добавляйте отличную сексуальную жизнь в свой список дел прямо сейчас. Возможно, еще не наступил нужный сезон. Исследователь секса Пегги Кляйнплац говорит, людям нужно перестать корить себя, за нежелание заниматься сексом, когда у них так много дел. Вы заняты, но когда появится свободное время, уделите его получению удовольствия и укреплению отношений с партнером. То, чему мы придаем первостепенное значение, становится нашей жизнью. То, на чем вы сосредотачиваетесь во время секса, находится под вашим контролем. Так что попробуйте новую мысль. Мои мысли не обязательны, и они не являются фактами. Они могут появиться и исчезнуть. Вы можете наблюдать за своими мыслями, не цепляясь за них. Да, именно это йоги и приверженцы эзотерики называют осознанностью. Но поверьте, для того чтобы преуспеть в ней, не нужно покупать специальную подушку, ежедневно по полчаса повторять ом. или изобретать собственную секретную мантру. Можно просто отметить, я снова думаю о своей полноте. Это все мой любопытный и глупый ум, но я ему не поддамся. Вернемся к коральному сексу. Затем сделайте глубокий вдох и сосредоточьтесь на гениталиях. Это называется непривязанностью или неосуждением мыслей. Появилась мысль. Вы замечаете ее и отпускаете. Да, нужно попрактиковаться, но это изменит вашу жизнь, как в спальне, так и вне ее. Помните, не верьте всему, что думаете. Секс — это про ощущение, а не про мышление. Это переживание, а не пункт из списка дел. Отключитесь и не возвращайтесь к этой бесконечной болтовне в голове. Снова настройтесь на ощущение, боль, потребность, удовольствие и отклик тела. Мы, женщины, приучены думать, что наша ценность заключается в том, что мы делаем для других людей. Нам нужно позаботиться обо всех, но кто позаботится о нас, только мы сами. Придется сделать это ради себя. Наши потребности не стоят на последнем месте. Пора расставить приоритеты в отношении себя и своего удовольствия. Женщины не могут подпитывать себя только стрессом и кофе. Хотя я много лет пробовала так делать, называя это подготовкой к операции. Но оказалось, кофе не относится к группе продуктов питания. Сплошная работа и отсутствие развлечений приводят к выгоранию. Для начала... Попытайтесь найти радость в повседневных вещах. Выражайте благодарность и ищите возможности разнообразить жизнь. Больше двигайтесь, по возможности выходите на улицу и прислушивайтесь к звукам природы. Наслаждайтесь горячим душем или потрясающей едой. Альберту Эйнштейну иногда приписывают одно популярное выражение. Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый — полагать, что ничто не является чудом. Второй — полагать, что все вокруг — чудо. Если сумеете стойко придерживаться позиции, что все вокруг — чудо, этот образ мыслей будет сопровождать вас повсюду, включая спальню. Конечно, я могла бы дать рецепт отличного секса. Во-первых, разденьтесь. Во-вторых, лягте на кровать. В-третьих, Прикоснитесь друг к другу. Но разве это звучит весело? Думаете, это приведет к сногсшибательному оргазму? Нет. На самом деле это звучит ужасно, как рутинная работа. Просто очередной пункт в списке дел. Лучше подумайте о сексе как о спорте, телодвижениях, музыкальном инструменте или ремесле. Идите и тренируйтесь. Займитесь этим, посмотрите, что получится. Цель не в достижении идеала. Если игрок в гольф думает, нужно идеально выполнить следующий удар, этого определенно не произойдет, а может выйти даже хуже. Меньше всего нам нужен еще более плохой секс. Профессиональные спортсмены тренируют не только тело, но и разум. Свернуть с намеченного пути непросто. И зачастую препятствие — это и есть путь. Подумайте о главном препятствии, которое стоит на вашем пути к наслаждению. Вот в чем заключается ваша работа. Цель секса — просто удовольствие и близость с партнером или с самой собой, если вы занимаетесь этим в одиночку. Это уже достаточный повод. Мы все заслуживаем больше удовольствия в жизни. Многие считают, что быть отличным любовником значит доставлять удовольствие. Но это только половина дела. Получать удовольствие не менее важно. Как только поймете, что в мире есть удовольствие, и вы его достойны, вы научитесь его получать. Можно доставлять удовольствие другим людям. Люди могут доставлять удовольствие вам. Вы также способны дарить и получать удовольствие, как и любой другой. Подведем итог. Важно то, что вы думаете о сексе. Или точнее, перестаете думать о нем. Что это тяжело, раздражает, не доставляет удовольствия, и вы просто хотите с этим покончить. Не нужно чрезмерно все анализировать. Как психолог Тимоти Лири однажды посоветовал Толпе кайфующих хиппи. Настраивайтесь на свое тело, включайте клитер и отъезжайте подальше от лобной доли мозга. Ладно, возможно он сказал не совсем так, но вероятно именно это и имел в виду.